Проснулся он от холода, кусавшего за голые руки. Заворочился, завозился в куче листьев, пытаясь натянуть отсутствующее одеяло. И вдруг рывком сел, схватившись за рукоять меча В первое мгновение Тан попытался понять, где он. Кругом только лев, сырой и враждебный, стоящий в себе угрозу. Но следующими следующий миг он все вспомнил и застонал, прикрыв глаза ладонью. Сигмон вспомнил, что произошло у таверны и как потом сбежал из города и долго бродил в ночи. Это не стало помехой, он хорошо видел в темноте. Но ночь в лесу – это ночь в лесу. Шаракаясь от каждой тени, прислушиваясь к подозрительным шорохам, он, наконец, устал и забился под раскидистый куст лещины. Измученный и обессиленный, сразу зарылся в кучу листьев, прикрылся нижними ветками и заснул. Судя по лучам солнца, пробивавшимися сквозь зеленую крышу листвы, утро было в самом разгаре. Лес по-прежнему молчал, но танк чувствовал напряжение и угрозу, исходящие из темной чащи. Он не знал, что там такое, но ему стало на редкость неуютно. Быть может, после ночного приключения он стал слишком мнителем, быть может, это только воображение разыгралось. Но танк не хотел оставаться здесь. Нужно было уходить. Кустарник рос так густо, что Сигмон без труда определил, откуда вчера пришел. Продираясь сквозь заросли, он оставил за собой широкий след, заметный с первого взгляда. Уронив тренок лист, Тан закрыл лицо ладонями. Голова болела. Не то чтобы сильно, но любое движение рождало неприятные волны боли. Мутной лужи они плескались в голове, иголка били свистки. От одежды пахло кровью и дерьмом. Грязный, как свинья, что искупалась в лужи, Сигмон сидел посреди леса, под кустом, и не знал, что делать дальше. Пробираться одному сквозь лес Неимоверная глупость. Даже если представить, что слухи о чудовищах лживых ему все равно не выжить Он просто заблудится в лесу и будет бродить по темным аллеям до скончания веку, питаясь тем, что найдет. Это в лучшем случае. В худшем его быстро сожрет какая-нибудь неразборчивая в еде тварь или прикончит контрабандист, приняв за шпиона стражи. Но и возвращаться нельзя. Снова попасть за стенки к магам? Нет. Лучше умереть с клинком в руке. Судьба предмета для магических опытов Сигмона не привлекала. Он попробовал один раз. Спасибо, больше не надо. Голова уже раскалывалась от боли. В ушах стоял губ и страшно мешал думать. Сигмон попытался сосредоточиться, но потом прислушался. Странный шум не пропадал. Он напоминал гудение осиного гнезда, а то и целого полка разъяренных шершней. Шум то нарастал, то исчезал. И вот совсем оборвался. В ту же секунду Сигмон понял, что слышит голоса людей. Это был гул толпы, рассерженный, кричащий, возмущенно орущий. Выходит, он ушел от города не так уж далеко. Подобрав клинок, танк поднялся на ноги и ухватился за ветки куста, пережидая приступ головокружения. Он вдохнул холодный воздух полной грудью, и в голове сразу прояснилось. Сердце забилось чаще, кровь хлынула по жилам, и сон окончательно прошел. От боли не осталось и следа, как и от головокружения. Похоже, тело чудовище и здесь себя проявило. Тан покачал головой, потом шагнул вперед и стал пробираться сквозь заросли, ориентируясь на шум толпы. Он решил, что только одним глазком глянет, что там происходит. Быть может, каким-нибудь чудесным образом все разъяснилось, и ему можно будет вернуться в город? Нет, шансы на такой благополучный исход дела ничтожно малы. Для этого понадобилось бы настоящее чудо. Но, с другой стороны, его никто не видел. Конечно, он единственный чужак городе, и первым делом всю вину попытаются свалить на него. И в этот раз, как ни странно, заслуженно. Пробираясь сквозь кусты, Тан думал, что разумнее всего было бы отсидеться в лесу. Между яростью лесных чудовищ и яростью человеческой толпы он бы выбрал первое. С чудовищами совладать легко. Можно договориться или погрозить друг другу и мирно разойтись. В крайнем случае помериться силами один на один в честном бою. С толпой «Такой номер не пройдет». И все же он шел вперед, к людям, прочь из этого странного леса, от которого веяло бедой. Когда меж деревьев показался просвет, в котором просматривались остроконечные крыши, Сигмунд припал к земле. Дальше он полз, как уж, стараясь не отрываться от густой травы. Только так можно было остаться незамеченным. Попадаться на глаза горожанам он не собирался. Сначала нужно было узнать, что там происходит. Добравшись до самого края лесных зарослей, до последних деревьев и кустов, танк поднялся на колени и выглянул из-за дерева. Ему повезло. Он оказался позади толпы и сразу увидел плотный строй спин. Людей собралось много, сотни-две, не меньше. Они запрудили окраину города, выходящую к лесу, да так плотно, что яблоку некуда было упасть. И все как один смотрели на самый край леса, где кучкой стояли вооруженные стражники и пара разодетых в парчу и шелка горожан. Толпа не стояла спокойно. Она колыхалась, как грязная вода в боди. Люди разговаривали, ссорились, кричали, улюкали, топтались на месте, толкали, подрезали кошельки, выпивали, целовали. В общем, занимались всем тем, чем занимаются две сотни горожан, собравших в одном месте в одно время. Такое сборище может означать только одно – случилось что-то важное. К сожалению, Сигмону не было видно, что... Он встал, вытянулся, но не смог ничего разобрать. Сначала он опасался, что горожане собрались поохотиться на него, затравить как дичь. Но теперь стало ясно, до этого еще далеко. Те, кто собирается на охоту, обычно не торчат на краю города, лузгая семечки и пялись на стражников. Танк скользнул обратно в зарос и стал подбираться ближе к центру действия. Он старался идти бесшумно, но этого и не требовалось. Людское море шумело почти как настоящее. Гудело, пришлепывало, порыкивало и недовольно ворчало. Вскоре он стал разбирать слова и одобрительные восклицания, и брань. Подобравшись ближе, он увидел поваленное дерево, давно заросшее мхом, и стал на него обеими ногами. Теперь ему наконец стало хорошо видно, что заставило собраться горожан на краю леса. Слышно отсюда было тоже хорошо. На самом краю леса росло огромное дерево, похожее на древний дуб. Одна из ветвей, мощное деревянное ручище, тянулась в сторону города. Через нее была перекинута толстая веревка. Внизу, в окружении стражников, на высоком деревянном чурбаке стоял человек с завязанным ртом и скрученными за спиной руками. Говорить он не мог, но, судя по отчаянным гримасам, веревочная петля, болтавшаяся напротив лица, не вызывала у него восторга. Разглядев знакомые белые лохмы, Сигмут злорадно усмехнулся. мошенник полуэль попал в руки правосудия и, судя по настроению толпы, вскоре должен был получить По заслугам. В драной холчевой рубахе, порванных портах, синяками на лице он выглядел самым настоящим преступником. Басы и ноги заметно дрожали. И не случайно. Горожане были настроены серьезно, а процесс казни отлажен до мелочей. Ветка была сильно ободрана. Это, по мнению Сигмона, свидетельствовало, что ею часто пользовались. И именно для таких случаев. Десяток стражников, в старых кольчугах, начищенных по случаю казни, Наставили на пленника длинные копья. Рядом с чурбаком стоял палач, Кожаный капюшон с прорезями для глаз говорил о его профессии лучшей всяких герольдов. Рядом с палачом стоял бородатый толстяк с пергаментом в руках. А за его плечом возвышался седобородый старик с золотой цепью на шее. То ли судья, то ли городской глава. Отрадное зрелище. Что может быть лучше, чем вид поверженного врага? Сигму снова ухмыльнулся и поднялся на цыпочки, Чтобы ничего не пропустить. Как раз в этот момент толстяку со свитком удалось перекричать толпу, и первый ряд затихли, следом промолкли и остальные. Горожане города Сагина, выкрикнул толстяк. Как я и говорил, обвиняемый Пымы на месте преступления, и его вина полностью доказана. Вздернуть его, крикнули из толпы и остальные поддержали клич одобрительным ревом. Тихо-тихо, зарал толстяк, да так, что его щути покраснели. нас тут суд, а не расправа. Потерпите немного». Он вытер, вспотевший лоб огромным клетчатым платком, и продолжил. Найдя и орудие преступления. Палач поднял руку, и в ней блеснул огромный мясницкий нож. На самом обвиняемом найдена кровь жертв Кроме того, ясен и мотив. Эльфы – старые враги людей, и до сих пор их ненавидят. Этот выродок пробрался к нам в город с целью посеять мирных граждан сакин смуту и раздор и даже совершил убийство. Смерть ему! Снова крикнули из толпы. Смерть выродку! Толпа заулюкала и засвистела. Из первых рядов вылетело несколько комьев грязи. Все до единого попали в цель, превратив рубаху эльфа в нечто пятнистое. «Тише!» – закричал толстяк. «Тише, сучи дети! Дайте закончить процедуру!» Толпа не успокаивалась. Самый горлазный, тот, что орал громче всех, выкликнул старую чистушку. Эльфы повсюду разносят заразу. Эльфа увидел, убея его сразу, хором поддержала толпа. Сигмон поморщился и вдруг понял, что не испытывает ни малейшей радости, наблюдая за толпой. а злорасты не осталось и следа. Внутри вдруг стало пусто, а в горле пересохло, и там судорожно сглотнул. Он понял, что происходит. Эльфа собирались дернуть за то, что совершил сам Сигмон. Нет, он не испытывал к мошеннику теплых чувств, но вешать одного за провинность другого... Это несправедливо. Алхимик невиновен. Его даже не было рядом, когда случилось убийство. Палачи не могли этого не знать. Даже полный идиот мог понять, что тех двоих прикончили вовсе не мясницким ножом. Значит, эльф просто подвернулся под руку и на нем решили отыграться. Его собираются убить за то, что он чужак, за то, что он не такой, как си, потому что в нем течет другая кровь. Это неправильно. Следом пришла, Скользкая мыслишка. Может, это и к лучшему? Мошенников вздернут, причем заслуженный. Кто знает, сколько народа он успел обобрать. И тогда настоящий убийца, сам Сигвон, сможет спокойно вернуться в город, отмыться от грязи и продолжить поиски проводника. Все складывалось как нельзя лучше. Это прекрасный выход из ситуации. То самое чудо, на которое Танк не смел даже надеяться. Надо только немного подождать, затаиться в уголки, притихнуть на время и посмотри, как будут вешать эльфа. Зато чего тот не совершал. За то, что совершил сам Сигмон. Да тише, высокийный день, капрал. Стражники сделали дружный шаг вперед и пустили в ход древкие копья. На первый ряд толпы, самый шумный обрушился град ударов. Горожане отшатнули и недовольно ворча отступили на пару шагов. Все примолкли. И лишь в задних рядах поднялась небольшая буча. Кажется, поймали воришку, подрезавшего кошельки. Итак, продолжил толсты, развернув пергамент. Деяния обвиняемого рассмотрены городским судом и признаны преступными. Двойное убийство, возмущение спокойствия, подстрекательство к бунту. Приговор – смертная казнь через повешение. Приговор привести в исполнение немедленно. Толпа восторженно взревела, предвкушая зрелище, которое можно будет еще с месяц обсуждать в пивнушках. Сигмон понял, что толпе все равно, кого повесит полуэльфа, обычного человека или обороты. Лишь бы повесили, лишь бы состоялось зрелище. А кто будет болтаться в петле, дело десятое. Седобород склонился к толстяку и что-то прошептал. Тот недовольно скривился, но потом закивал. «Тишина!» — крикнул он. «Капрал!» Первый ряд, не дожидаясь новых ударов, дружно отшатнулись подальше от копий и разом замолчали. «Последнее слово предоставляется виновному!» — крикнул толстяк и махнул палачу. Тот поднял руку и сорвал с алхимика повязку, закрывавшую рот. «Это не я!» Тот час завопил квартиром. «Я тут ни при чем!» «Я случайно наткнулся на этих двоих!» «Случайно!» «Даже слепому ясно, что их мечом зарубили!» «И я не эльф!» «Я человек!» «И мама у меня человек!» «И папа!» «И бабушка!» Толстяк поморщился и снова махнул рукой палачу. Он встал на цыпочки и начал завязывать алхимику рот. Тот извивался, как уж на горячей сковороде и продолжал кричать. «Я люблю людей. Я всех вас люблю. Я просто зарабатывал деньги, но никого не убивал. Мои лекарства...» Капрал коротко ткнул полуэльфа кулаком в живот, и тот поперхнулся. Палать тут же накинул полуэльфа на рот грязный жгут из тряпки и крепко завязал на затылке. Алхимик снова замычал, задергался, пытаясь прожевать повязку, но задергался аккуратно, так, чтобы не свалиться с чурки таким образом продолжил толста обвиняемый полностью признал свою вину капрал стражник сомкнули ряды настаив копья на осужденного палач снова приподнялся на цыпочку ухватил петлю и надел ее на шею алхимику затянул так чтобы узел оказался сзади чурочка служившая по мостам была невысока и рассчитывать на то что рывок сломает висельнику шею, не приходили тому предстояло умереть от удушения «Да что ж такое!» – тихо выдохнул Сигмон. «Проклятие!» Нужно было сидеть тихо, как мышь под великом, затаиться, выждать несколько долгих, как столетия минут. Тан прикусил губу. «Выбор. Всегда есть выбор. Иногда чудовищно трудно, когда выбирать не просто сложно, невозможно. Иногда легкий, как пушинка, когда приходится решать только за себя». Казалось, и сейчас он таков. Всего-то нужно отсидеться в кустах, а потом спокойно вернуться в город и продолжить свой путь. Но тогда нет. Разумнее отсидеться в кустах. Проклятие. Любой, окажись на его месте, не стал бы рисковать собственной шкурой ради светловолосого мошенника. Любой человек. А чудовище. Толстяк взмахнул рукой и палач ударом ноги выбил чурку из-под светловолосого алхимика. Тот взбрыкнул босыми ногами и забился в петле, как рыба, пойманная на уду. Сигмон крепко зажмурился и впился пальцами в рукоять меча, так, что кровь выступила из под грязных ногтей